Глава 16. Карпе Ноктем. Наслаждайся ночью. Неотинский отпустил Элишку и Филиппа, условившись встретиться с ними ночью возле дома номер 502 на южной стороне Карловой площади. Каждую неделю Грегор докладывал Ватикану о развитии событий. По окончании видеоаудиенции у папы кардиналу жизненно необходимо было сбежать из коттеджа и проветриться. Тринадцать носителей колец, разбросанных по всему миру, испытывали волнение по поводу происходящего. Кардинал задолго до этих событий знал о проклятии Фауста, но медлил до последнего. Давал мальчишке возможность привыкнуть к мысли о сотрудничестве. Не смел принуждать, все это время он не ведал, жива ли лилит, или же Фаустом займется другой демон. Просчитывая шаги наперед, Грегор не учел только одну фигуру — себя. Когда смех Лилит разнесся под сводами склада, Неотинский будто сбросил груз последних столетий, но, похоже, вместе с этим он потерял и часть мозгов. В Ордене нарастало напряжение. Неясность в деле потомка Фауста была лишь началом. Заявили о своем существовании и другие твари, считавшиеся полностью истребленными и изгнанными с материковой Европы. Богемия была центром скопления сверхъестественного. Длительный дележ власти волкодлаков и упырей в Праге в эпоху Средневековья наделал шуму, оставив после себя массу легенд. Контра Малум позаботился о том, чтобы власть осталась у людей, а твари стали небылицами. Только недавно появились новые свидетельства того, что Орден уничтожил не всех. Это обещало стать проблемой номер два после дьявольских врат, демонов, бесов и поиска червоточин по всему миру. Грегор выехал в центр, едва на город опустились сумерки. Хранители двигались следом на другом авто. Припарковавшись на Грачанах, Неотинский оплатил место и двинулся по улице. Брусчатка, поблескивая в неверном свете фонарей, ложилась под ноги. Пражская ночь, казалось, разбавляла настоящее прошлым. С приходом темноты жизнь города останавливалась в спальных районах, замирая до утра, а центр с готическими костелами и борочными дворцами, спящим, лишь притворялся. Выдыхая пар, кардинал застегнул двубортное пальто на все пуговицы и подтянул воротник. Сырость, казалось, проникала в самую душу. Ночная мгла растворялась в мерцании желтых фонарей, и приглушенный, но достаточно яркий свет огней подсвечивал каждое здание, отчего они смотрелись еще величественнее и великолепнее, притягивая к себе взор Неотинского. Архитектурное наслаждение действовало на него как успокоительная таблетка, на время спасая от насущных проблем. Когда он свернул на узкие старые улочки, ощущение прекрасного кругом сделалось сильнее. От тумана влажно блестела брусчатка. Дома, тесно прижавшиеся друг к другу, сохранили средневековое очарование. Могло почудиться, что неожиданно из темноты появится нечто сверхъестественное. Кардинал знал, что местные гиды любили рассказывать страшные истории про призраков, пугающих запоздалых прохожих. К счастью, в ночной Праге больше нечего бояться, если ты обычный человек, ничего не знающий о тайном архиве Ордена контр -малум. Грегор помнил свой визит в Прагу пару сотен лет назад. Те же улочки, та же брусчатка, конские копыта, то тут, то там цокающие по мостовым, пышные юбки дам и высокие цилиндры джентльменов. Пахнет свежестью реки. Чуть выше от нее выпечкой и навозом. Лишь дома тогда стояли без макияжа, немного бледнее, без налета реконструкции. Орден. Кардинал-епископ чувствовал, что меняется. Старость, а затем и смерть уже дышали в затылок. Он должен успеть сделать еще несколько вещей перед тем, как отправиться в гиену огненную. Неотинский осознавал, что никакие молитвы и покаяния не отменят того факта, что он любил демона, поэтому рай для него давно закрыт. Если Лилит не оставит его одного в аду, возможно, там будет не так уж плохо. В оправдании дьявола следует сказать, что до сих пор кардинал выслушивал лишь одну сторону. Все священные книги написаны под руководством Бога. Мемуары Люцифера же оставались неизданным черновиком. Главными в списке важных дел значились не допустить срыва печати на вратах, чтобы сравнительное равновесие в мире удерживалось как можно дольше — и найти лилит. Третьим пунктом шел орден. Выбрать и подготовить себе замену в ближайшие годы. Еще одна головная боль неотинского. Кардинал миновал две малостранские мостовые башни на левом берегу Вултавы и ступил на Карлов мост, утонувший в тумане. Впереди прогуливались редкие пары, из-за плохой видимости казавшиеся чьими-то забытыми воспоминаниями. Почерневшие от влаги и времени статуи укоризненно взирали на Ниатинского с обеих сторон моста, словно читали его мысли. Ровно тридцать скульптур. Они изображали почитаемых чешских святых и легендарных личностей. Остановившись возле святого Вацлава, покровителя Чехии и защитника Праги, кардинал перекрестился, поклонившись. То же самое он проделал, приблизившись к 14-й справа статуе святого Вита, в ногах которого сидели львы. Его очень почитали в Риме. Вит был 12-летним сыном сенатора-язычника из Сицилии. Мальчика убили за веру. Из уроков истории жители Чехии знали, что в средние века часть мощей Вита подарили князю Вацлаву. С тех пор считалось, что святой стал покровителем богемии. Но никто даже и представить не мог, что в Риме до сих пор использовали останки Вита в обрядах экзорцизма. Они помогали, но, к сожалению, только с бесами и слабыми демонами. Миновав мост, Грегор двинулся вдоль набережной, вдыхая холодный запах бурной волтавы и глинтвейна, которым всегда благоухал город в зимнее время. Вскоре он снова свернул на узкую улочку. По ней как раз разлилась мелодия колокола на костёле поблизости. Подойдя к дверям дома Фауста, Неотинский заметил в окнах приглушенный свет. Кардинал предположил, что Элишка и Филипп уже внутри. Он подал знак рукой, и хранители остались снаружи, а он поспешил войти. Молодая ведьма как раз плюхнулась на софу у входа, держа в руках небольшую стеклянную банку. В ней темнела засушенная трава. Взглянув на которую, Грегор скривился, примерно представляя по очертаниям «Что там за гербарий?». Филипп был застигнут в тот момент, когда ползал на коленях по полу. Грегор заметил одну странность, которая сразу бросилась в глаза. Руки парня были скрыты тонкими кожаными перчатками. В пальцах правой руки что-то блеснуло, когда Фил обернулся на звук шагов. «Что ты делаешь?» — резко спросил Неотинский. У него уже появились догадки, но хотелось бы услышать подтверждение от друга Дэниеэля. Фил потер бровь, похлопал себя по карманам, словно по привычке. Однако кардинал заметил, что Митсон в этот момент положил в один из них крест серги Дэна. «Еще Фаусты, — Ещё тайник Фауста, естественно. Сарказм в голосе Филиппа можно было разливать по бутылкам и продавать как специи к разговорам. — Ну, естественно, так дом сразу его и откроет, насмешливо подумал Грегор. Он приблизился и навис над Филиппом. Губы Неатинского растянулись в жесткой усмешке. С чего ты решил, что Дэн не забрал с собой его содержимое? Фил замялся, но ответил: Там есть вещь, которую он бы не взял в попыхах. То есть дневник и гримуар и Фауста тебя не интересуют, но нужно что-то другое. Что это? потребовал ответа кардинал. Грегор специально выводил мальчишку из себя, надеясь, что тот в сердцах сболтнёт хоть что-то стоящее. Митсон встал, сжав руки в кулаки. «Найду, объясню», — огрызнулся парень. «Это не угрожает жизни потомка и никак не поможет в его поисках». На последних словах он запнулся и покраснял. Стиснутые челюсти выдавали напряжение. «Либо врет, либо мучится чувством вины» подумал Неотинский, стервятником рассматривая Фила. Его пальцы мелко подрагивали, поэтому Грегор скрестил руки на груди. «Можно я уже объясню, зачем мы здесь?» встряла Илишка, помахав рукой с Софы, чтобы привлечь внимание. Филипп и Грегор перестали обмениваться злыми взглядами, повернувшись к девушке. «На третьем этаже есть комната с кругом призыва». «Нет», — сразу отрезал Неотинский. Чернова вскочил с Софы, оставив на ней банку. Глаза ведьмы сверкали, рот был приоткрыт так, что видны зубы. Она нервно и быстро прокручивала широкое кольцо на указательном пальце. «Выслушайте меня!» Ведьма топнула ногой от возмущения. «Призыв! Только второй вариант!» «Но у меня есть и первый! Я войду в круг!» При себе я храню волосы потомка, его личные вещи и средства для того, чтобы погрузиться в транс. Я смогу увидеть, если не Дэна, то хотя бы место, где он находится». Она подняла банку с Софы и потрясла содержимым. «Если у вас нет других предложений, я пошла скручивать косяк». Все для себя решив и успокоившись, ведьма ухмыльнулась и, подмигнув Филу, направилась в кухню. Неотинский промолчал, но отправился следом за ней. «Если бы девчонка знала, что он сделал с Дженной, с ее темпераментом выцарапал бы ему глаза». «Что там у тебя?» Элишка отвинтила металлическую крышку и высыпала содержимое на разделочную доску. Аманита, каннабис и спинулум?» Аманита мускаря, латынь. Мухомор красный. Ядовит. Обладает психоактивными свойствами». Мусцил, выделяемый при сушке, обладает седативно-гипнотическим, диссоциативным эффектом. Смертельная доза для человека примерно 15 шляпок. Канабис сатива, латынь. Конопля посевная. Растения сушат целиком и потом измельчают. Считается легким наркотиком. Спинулум, латынь. Плаун. Растение содержит ликоподий, который ядовит, парализует двигательные нервы. Не сомневалась, что вы знаете эти растения. Зачем спинулом? При видениях тело довольно подвижно, а мне нужно оставаться в черте круга, иначе ничего не выйдет. Измельчив сушеное растение до мелких крошек рукояткой складного охотничьего ножа, ведьма вытащила заготовку сигаретного папируса, убрала из него фильтр и сознанием дела принялась скручивать опасную папиросу. Ты так уже когда-нибудь делала? с беспокойством спросил Фил. Он стоял, привалившись к арке при входе на кухню и наблюдал за манипуляциями ведьмы. Девушка обернулась и прямо встретила его взгляд. Чуть пожав плечами, Элишка легко улыбнулась. «Делала, но не с таким составом и под руководством Джены». Неотинский слегка дернулся при упоминании Хокс, но промолчал. «Рано или поздно нужно будет рассказать Элишке о ней. Возможно, она захочет навестить ее в богнице». Грегор очень давно был знаком с Дженной и одно время считал ее, если не другом, то союзником в борьбе против зла. После событий в Ботеле Хокс заболела. Наложенные чары, сплетясь друг с другом, повредили ведьме рассудок. Служители ордена позаботились о Дженне и устроили ее в психиатрическую лечебницу-богнице в Праге. Неотинский надеялся, что спустя время она поправится, Хотя и не отрицал тот факт, что Хокс помешалась еще раньше, когда хотела выпустить всю кровь потомку Фауста для возрождения ведьмовской силы. Они поднялись на третий этаж, вошли в комнату, куда Ниатинский в первый свой визит не смог попасть, потому что на месте дверей была стена. Очередная шалость чернокнижника. Помещение располагалось под самой крышей и было оборудовано под лабораторию. Огромную площадь умерший алхимик разделил на две части. В одной стояла пара столов и шкаф. Имелся даже атонор в форме миниатюрной башни. Алхимическая печь. Различные резервуары и сосуды, приспособления для дистилляции, щипцы, кочерга и молотки, мехи для раздувания огня. Колбы, истлевшие травы, исписанные листы — У Ниатинского создалось впечатление, что они стали первыми, кто осмелился сюда войти за века. Запах пыли и старины сильно въелся в эти стены, накидывая иллюзию, будто Грегор каким-то образом перенесся назад во времени. Потомок, скорее всего, не успел все рассмотреть, потому как Грегор и остальные здесь добавили ему проблем, не говоря уже о Лилит. Вторая часть помещения представляла собой круглую комнату, выкрашенную черной краской. На деревянном полу была глубоко вырезана пентаграмма вызова демонов. Внутри круга, помимо символов удержания и послушания, выведенных белым, виднелось множество следов от когтей, оставленных адскими тварями. Достав из поясной сумки зеркало, Илишка угольным карандашом рисовала знаки у себя на лице. Провела линию поперек лба, в которой один над другим расположились два треугольника. Вторая полоса шла поперек носа. Ведьма сначала чуть слышно, а потом громче проговаривала заклинание, обращаясь к земле и предкам, моля дать ей внутреннее зрение, чтобы увидеть определенного человека. Закончив роспись на лице двумя перевернутыми треугольниками под глазами, она сбросила легкую шубку и потянулась, чтобы снять свитер. Фил закашлялся, отворачиваясь, на что ведьма насмешливо хмыкнула. Быстро раздевшись, Элишка натянула хлопковую белую рубашку, извлеченную из той же сумки. Русые волосы, до этого заплетенные в косу, она распустила, рассыпав по спине. Подайте черные свечи! попросила она. Не сговариваясь, Неотинский и Фил завернули в лабораторию в поисках огарков. Грегор обнаружил их первым, сообразив, что они должны находиться возле импровизированного алтаря, который неприметно выселся за шкафом со склянками. Расставив свечи по периметру пентаграммы, Элишка ступила босыми ногами в круг. Неотинский, глядя на спину ведьмы, почувствовал ком в горле и громко сглотнул. В мешковатой рубашке, босая, с распущенными волосами, она была такой же беззащитной и хрупкой, как когда-то дочка бургомистра — посетившая его спальню. Илишка повернулась лицом. Увидев черные символы, упрямый взгляд и лукавую улыбку, кардинал вспомнил, что и Лилит уже тогда была демоном, а не невинной девушкой, которой пыталась притворяться. «Фил?» Парень подал ей папиросу, набитую травами. Ведьма подкурила и обошла весь периметр круга, зажигая свечи. «Ни слова, пока я не закончу». «Вытаскивайте меня только в том случае, если пойдет кровь из носа». Девушка, раскуривая травы, опустилась на колени. Судя по уверенным и правильным приготовлениям, Грегор удовлетворенно отметил, что ведьму и правду научили основам всех ритуалов. Она умело обращалась со знаками, разбиралась в травах и знала, как обезопасить себя от последствий. Для неотинского это означало выгоду в будущем. Кардинал мог бы держать под рукой молодую ведунью, которую можно обратить в веру и использовать для служения контрамалум Элишка курила, глубоко затягиваясь папиросой и пуская кольца дыма изо рта, открытого буквой «О». По комнате поплыл горький и пряный аромат марихуаны, смешанный с запахами хвои от плауна и плесенью от мухомора. Фил и Неотинский замерли за чертой круга. Наступила тишина, нарушаемая лишь глубокими вдохами ведьмы. Когда папироса почти закончилась, Элишку будто толкнула невидимая сила, а полетел на пол из разжатых пальцев. Голова ведьмы запрокинулась назад, а глаза заволокло серой, словно сигаретный дым пеленой. Девушка всхлипнула и рухнула на пол, выгнувшись дугой. Пальцы на руках почернели и уродливо скрючились, словно разбитые параличом. Ноги медленно елозили по полу, царапаясь об глубокие щербины, оставленные демоническими когтями. Ее тело сотрясали конвульсии. Пентаграмму окутал черный дым, просачивающийся из вырезанного контура. Илишка замерла в неестественной позе. «Я вижу холод». «Много снега!» Высокий голос ведьмы резал накалившийся в воздух в комнате, словно скальпель. Неотинский жадно подался вперед, опасаясь, что может пропустить малейшее слово. Фил, напротив, отступил на полшага. Грегор мельком взглянул на парня, чтобы убедиться, что тот не даст дёру. Однако Митсон не думал уходить, только зрачки у него расширились больше, чем у обычного человека, а поза стала затравленной. «Холод! Он везде!» «Камень. Много белого с зелеными прожилками камня. Это... это горы». Изо рта ведьмы пошла кровавая пена. Илишка закашлялась. Филипп дернулся, но Неотинский успел схватить его за плечо, заставляя остаться на месте. Грегор пытался взглядом убедить Фила не двигаться, но в ответ тот отрицательно покачал головой, упрямо сжав губы. «Горы и холод. Дом с деревом на фасаде». Ведьма зашлась в натужном кашле и промычала. «Нет, я не хочу смотреть. Не заставляйте...» Грегора так и подмывало спросить, что она увидела. «Дэна? Лилит? Или, может быть, врата в ад? «О, предки, нет!» Знаки на лице девушки начали исчезать, словно впитываясь в кожу. Из глаз и носа потекли дорожки крови. Все, больше она ничего не скажет. Неотинский вошел в круг и, подняв ведьму на руки, вынес из черной комнаты. Фил, стараясь не наступать на очертания круга, принялся гасить свечи. Грегор спустился на второй этаж и толкнул дверь в спальню. Старинная кровать возле окна белела огромным пятном в сумраке комнаты. Включился свет. Фил Митсон шел следом. Он достал из рюкзака платок и бутылку минералки. Глаза Черновой прояснились, но выглядели сонными — Фил приподнял ее голову и напоил. Дэн, в горах, где-то рядом! Прохрипела девушка. Грегор ощутил, что все его инстинкты охотника пришли в движение, запуская механизм погони. Он сдержался, чтобы не схватить ведьму за воротник рубашки и не вытрясти всю информацию до последнего слова. Что ты видела последним, на что не хотела смотреть? Чернова сжалась на кровати, у нее тряслись губы и подбородок, а на коже подсыхали кровавые дорожки. Она зажмурилась на мгновение, снова вызывая в памяти увиденное «Я увидела, как Дэн убивает». «Подробности, Элишка!» — прикрикнул Грегор. «Мне нужны подробности! Дайте ей время до утра!» — вступился Фил, выпитив подбородок. Он готов был хоть сейчас выставить Неотинского за дверь. Не забывайся! — отрезал Грегор. — Ты не сидишь в лаборатории Ордена и не подвергаешься пристальному изучению только потому, что ты друг Дэниеля. Он точно демон. — охрипшим голосом прервала их ссору ведьма. — Я присутствовала в спальне. Было темно. Думаю, что я попала в настоящее. Ощущаю так. Дэниэль стоял там. Его глаза тлели в полумраке комнаты, а на губах играла злая улыбка. Он душил человека, подняв того над полом одной рукой. Неотинский опустил плечи и сгорбился, тяжело дыша. Вцепился рукой в изголовье, словно не мог устоять на месте. Фил закашлялся, отступив на шаг от кровати, словно не хотел слышать такого о лучшем друге. — Филипп, бери Элишку и выметайтесь оба из дома. Завтра я с вами свяжусь, — приказал Неотинский резким тоном. — Что? Возмутился парень, покраснев от злости. «Мне нужно, чтобы вы сейчас же ушли!» Мицин хотел взять девушку на руки, но она, отмахнувшись, сама сползла с кровати. Взяла парня под локоть и, выходя из комнаты, пробурчала. «Простого спасибо, Илишка, что увидела драгоценного потомка, было бы достаточно!» Через время стукнула входная дверь внизу, дав Неотинскому сигнал действовать. Эмоции притупили рационально, и сейчас Грегор думал только о том, как будет орать на одну рыжеволосую бестию, если у него выйдет с ней связаться. Кардинал поднялся обратно в лабораторию, зажег свечи на столах и под потолком, так как на третьем этаже свет не проводили. Среди истлевшей бумаги, колб и покрытых ржавчиной инструментов он искал их тонких сородичей. Неотинский, читавший чернокнижие не только Фауста, но и других мастеров, знал, что тонкие свечи они хранили отдельно. Такие огарки воровали или тайно покупали только после того, как они побывали в сложенных руках покойников. На самом деле, для призыва, который Грегор никогда не осуществлял в одиночестве, необходимо очень долго готовиться. И дело здесь не в редких ингредиентах. Нужно было трижды исповедаться, поститься, читать святые мессы, иметь хотя бы малый запас настоящей святой воды. Под настоящей подразумевалась вода, освященная самим папой. Все условия призыва сокращались примерно втрое ввиду высокого сана Неотинского. Он не далее как днем исповедался папе, а значит, главное условие призыва соблюдено. Последние девять дней кардинал практически не ел и не спал. Святые мессы он регулярно проводил в контрмалом. Вот только за водой пришлось бы спуститься в кухню и набрать в ведро, а потом раскупорить пузырек и размешать святую воду с обычной. Это сработало бы только в том случае, если бы демоном, которого вызывал глава ордена, была не лилит. Так что кардиналу пришлось довольствоваться тем количеством, которое оказалось во внутреннем кармане пальто. Грегор взял пять тонких свечей. Четыре он разместил по сторонам света, а пятую закрепил на металлической подставке и оставил в левой руке. В правую легла карманная Библия, которую Неотинский всегда носил с собой. Он встал возле границы круга и трижды окропил его святой водой. «Во имя Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа». Неотинский не стал рисовать вокруг себя защитный круг, который требовался на случай, если демон вырвется, Кардинал видел мощную пентаграмму и знал, что тому, кого он призовет, точно оттуда не выйти. «Во имя того, кто сотворил небо и землю, а также все видимое и невидимое, я обращаюсь сегодня, в этот день и час, к милости Божией, к моему святому крещению и всем совершенным исповедям и всем съеденным причастиям, «Будьте вы вместе со всеми лежащими вокруг меня словами моей защиты, как только я вас ясно и четко произнес». Оригинальный отрывок взят из книги чернокнижия Йогана Фауста. «Танно Йоова, Коэлум, Эт Фирмамент, Эт Планетарум, Эт Терра, Куифилли, Санкта, Эгофилиус, Деус, Амен». Кардинал осенял себя крестом после каждого слова защиты, а затем, ощущая, что сердце забилось где-то в горле от волнения, начал главный заговор. «Именем Бога всемогущего Отца, и именем Иисуса Христа, Бога Сына, нашего Господа и силою Бога Святого Духа, я заклинаю вас, четырех королей сторон света». Тебя, король восхода, Уриус. Тебя, король заката, Пайман. Тебя, король полуночи, Эгин, Тебя, король полудня, Амайман. Заклинаю также всех, которые сделаны из четырех стихий, и в них и имя живут, и благодаря им постоянно пребывают. Тебя, князь огня, Самуэль. Тебя, князь воздуха, Азазель. Тебя, князь воды, Азаэль. Тебя, князь земли, мазаэль заклинаю помочь мне в призыве демона без ада. Вызываю тебя, Лилит Игнеус, чтобы ты тотчас же, смиренно и кротко, в дружественном облике, явилась в этом круге. Игнеус. Латынь. Огненная. «Искренне отвечала на все, что я попрошу и потребую, безо всякой лжи и обмана, и не причинила бы мне вред ни душе, ни телу моему. Посему приди, Лилит, будь мне послушна, силою и властью Бога во имя Иисуса. Аминь». Кардинал откажелся, ощущая, как к лицу прилила кровь, и оно полыхает жаром. Он чувствовал, что вспотели ладони, а пальцы, держащие свечку, нервно подрагивали в такт сердцу, стучащему паровым молотом. Грегор не был уверен, что призыв сработает на Лилит, прежде всего потому, что она не являлась демоном ада. Луция из Блация лично избрал и искусил фер Люций. Неотинский подозревал, что девушка и сама не знает о том, насколько могущественна, вынужденная жить в тени своего господина. Как вызывать подобных ей, глава ордена не знал. Вернее, не хотел знать, справедливо рассудив, что демонов, обращенных на земле, единицы, и тягаться с ними себе дороже. Кардинал-епископ ждал. Тишина давила, воздух будто стал густым илом. Не выдохнуть, не вдохнуть. В кругу маленькой точкой появилась тьма. Раскручиваясь по спирали, она увеличилась, заполнив пространство до контуров. Женская фигура появилась в вихре, который осел к ее ногам. Девушка, стоящая напротив, выглядела чертовски притягательно, облаченная в толстовку, кожаные лосины и высокие ботинки на шнуровке. Неотинский с гордостью заметил, что призыв сработал, и круг держит демона, но вот смиренно и кротко это было точно не пролилит «Самая большая опасность в поиске дьявола, Грегор, в том, что ты действительно можешь его найти!» Лилит лениво растягивала слова. Она скрестила руки на груди и впирила взгляд в кардинала. Ее глаза отливали красновато-медным, ноздри раздулись, а из презрительно кривившихся губ доносилось утробное рычание. «Здравствуй, Лилит!» «Да пошел ты!» — Похоже, это первый раз, когда ты абсолютно искренне говоришь мне что-либо, — сыронизировал кардинал. — Отпусти меня. Сейчас же, сраный святоша! Глаза Лилит сверкали, как оборванный высоковольтный кабель. Она зло заметалась по кругу, натыкаясь на невидимый барьер там, где проходила линия пентаграммы. Лилит показала зубы. Из горла доносился яростный рык, означавший, что она в бешенстве. — Дэн, демон? «Я знаю, что он начал убивать. Как ты...» Он судорожно вздохнул и продолжил. «Ты хоть понимаешь, что будет, когда врата снова распахнутся? Вы должны были их запечатать вместе с Фером Люцием внутри!» Голос Лилит звенел. Она, не сдерживаясь, почти кричала. «А что вместо этого? Это как запирать конюшню, когда лошадь уже убежала!» Кардинал поражен, но замер. Значит, она знала о первоначальном плане Фауста — запечатать вход в ад с дьяволом внутри. Печати сдерживали бы зло и сохраняли равновесие. — Все пошло не так из-за того, что сделал Фауст в прошлом. Слишком многим он был обязан Феру-Люцию, поэтому и придумал лазейку с потомком. — Святые, я что, оправдываюсь? — Грегор перекрестился, шепча слова покаяния. — Тебе не надоело быть занудным сраном святошей? Неожиданно елейным голосом протянула Лилит. Рыжеволосая девушка остановилась, глубоко вздохнула, будто возвращая утраченный контроль. Потопталась на месте, а потом снова двинулась вдоль границ круга, заставляя Неотинского нервно сжимать в руке том со Святым Писанием. «Надоело, честно. Вот если бы ты сказала, где Дэн и где сейчас находятся врата, я смог бы уйти на покой». Она фыркнула, наклонив голову и рассматривая его сквозь густые ресницы. «Рано тебе на покой!» Прозвучало внезапно почти по-дружески. Неотинский взглянул на Лилит со щемящей нежностью. «Прах тебя возьми! Твоя любовь меня ранит!» Прорычала она. Лицо демоницы покраснело и начало отекать. На щеках стали появляться волдыри от ожога. «Знаю!» «Прости, это сильнее меня, Лилит, я найду тебя рано или поздно». Сомневаюсь, огрызнулась она и пошла в наступление. «Почему ты постарел, Грегор? Неужели твой бог разочаровался в тебе? Не он ли подарил жизнь вечную?» «Он... Ах да, ты полюбил демона. И как? Стоила эта любовь твоей жизни?» Лилит кусала губы и смотрела на Грегора, как никто никогда не смотрел. Кардинал видел, что она желала коснуться его, зная, что нельзя этого делать. — Стоило. Ты стоила. Подойди, Лилит. Он отложил Библию и шагнул к черте пентаграммы. Демон сделала то же самое, оскалившись от того, что кардинал принудил ее. Знакомый аромат жженой карамели ударил неотинского под дых. Глаза в глаза, синий и медный. Грегор потянулся к ней, дрожащими пальцами невесомо обрисовал скулы, будто бы она была недосягаемым божеством. Кардинал прикоснулся губами к ее губам, на секунду закрыв глаза, чтобы тут же отстраниться. Кожа на лице лилит пошла мелкими пузырями, вероятно, доставляя боль, но она никак не показала этого. Моя любовь к тебе со вкусом пепла на губах. — печально заметил Неотинский. Лилит отступила от границ круга, остановившись в центре. Кожа постепенно возвращалась к здоровому состоянию. Она подняла подбородок, глядя на него сверху вниз. Глаза ярко светились, обещая Грегору все муки ада. «Каждый из нас предан кому-то или кем-то, Грегор. Хватит мечтать о том, чего не может быть. Хватит рыться в моем прошлом!» «Лилит!» Слетела надрывное с его губ. Сколько столетий охоты и ненависти. Неотинский испытывал чувство не к демону, а к той девушке. Умной, свободной, прекрасной. Он знал, что Лилит именно такая, когда не носит уродливую маску, сотканную сатаной. «Мальчик, еще жив?» О, сколько надежды было в его вопросе. «До своего следующего дня рождения точно будет». «Носитесь с ним, как со вторым Христом!» — вспыхнула девушка. «На Дэне прям свет клином сошелся!» «Ревнуешь!» — усмехнулся он, увидев злость. «Лилит, если себе не хочешь помочь, прошу, помоги мальчику. У него есть потенциал!» Она прищурила глаза, процедив. «Замену себе готовишь!» «Если он сможет жить с чувством вины, да!» Глаза Неотинского цепко следили за выражением лица демона. Не желая разочаровывать кардинала, Лилит только злорадно улыбнулась. — Верни меня обратно, пока никто не заметил. — Надеюсь, ты меня услышала. Я отпускаю тебя, Лилит Игнеус. Неотинский задул свечу, что все это время держал в левой руке. Поднявшаяся из ниоткуда тьма поглотила девушку. Кардинал без сил опустился на деревянный пол. Теперь Грегор был уверен в том, что найдет Дэна, но не раньше, чем через месяц. Он должен позволить потомку открыть врата, чтобы снова попытаться запереть их уже с фером-люцием внутри. Когда Неотинский запечатывал вход, он предполагал, как совместно с помощниками и орденом найдет способ убить дьявола, пока он слаб, но правда в том, что тогда равновесие все равно нарушится. Единственное, что глава Ордена мог сделать — запереть Фера Люция в аду, как и должно быть. Что сотворит с ним дьявол, когда кардинал умрет и войдет в гиену огненную, он не знал. Неотинский предпочитал думать лишь о том, что тогда сможет быть возле Лилит, не принося ей боль. Утром случилась досадная радость. Грегор встретился с Филом и Элишкой, которые ждали его в кофейне напротив дома Фауста. Они не спросили, чем он там занимался всю ночь, а не Атинский и не собирался посвящать их в тайну разговора с демоном. «Я сделал несколько звонков». Кардинал достал телефон, открывая файлы, которые накопали цифровые кудесники из ордена. В них был перечень рейсов вылета из аэропорта вацлава гавила в тот день, когда пропал Дэн. Чернова и Митсон придвинулись ближе, чтобы видеть экран. — Из восьмидесяти рейсов вылета, совершенных в тот день, нам подходят три — Рейк-Явик, Мюнхен и Зальцбург. — В Мюнхене нет гор, — усмотрев на Грегора, пожала плечами ведьма. — Зато есть горнолыжный курорт неподалеку, — возразил Неотинский, хмуро разглядывая пару Фил Элишко. — В Австрии пропала актриса, взамен которой тебя взяли, — осенила Фила, и он возбужденно заерзал на стуле. — Нам нужно в Зальцбург. — В смысле пропало? — Схождение лавины. — Не подходит, — отрезал Неотинский, но, увидев вопросительные взгляды, пояснил. — Нынешняя зима принесла всей Европе резкие перепады температур с сильными ветрами, поэтому лавины в Альпах сходят постоянно. — Я чувствую, что это Австрия, — настойчиво и упрямо возразил Филипп, взглядом умоляя Илишку поддержать его. — Тогда мы с Филом едем в Зальцбург, а вы можете проверить другие страны отрезала Илишка, хлопнув ладонью по столу.